Второе. Проснувшись утром, Мотин не сразу поняла, где находится. С просонок она всегда чувствовала себя особенно бестолковой. В голове с трудом ворочались тяжелые мысли, слипшиеся, как дрожжевое тесто. «Где она? Почему такая жесткая подушка? Кто купил эти странные шторы в оранжевую полоску?» Сонный Мотин мозг искал, за что зацепиться, чтобы утвердить себя в этом мире, и не находил. Вокруг все было чужое». Даже свет за окном. Бледный, молочный был не тот, к которому Мотя привыкла в своей квартире. Это-то ей помогло. Слово «чужое» еще раз вспыхнуло перед глазами, и Губанова все вспомнила. «Ребенок? Отель? Рогозина? Убийство?» Вместе с воспоминаниями нахлынуло чувство голода. Мотя сглотнула, вскочила и заметалась, ища, чтобы перехватить до завтрака, но все орешки она подъела накануне, от шоколадки остался только фантик с крошками. Высыпав их в рот, Мотя торопливо оделась и побежала в столовую. У скудного шведского стола она налетела на белку-шверник. Циркуль выглядела таинственно и нелепо в кожаных брюках и черном свитере с высоким горлом. «Ты?» Свистящим шепотом выкрикнула Белка. «Как ты можешь есть в такое утро?» Мотя уставилась на поднос, который держала Шверник. Тарелка манной каши и два бутерброда с колбасой. «А это для чего? Для поделок на конкурс вырвалось у нее?» Шверник вскинула голову. «Для поддержания плоти. Я не имею права сдаться в такой момент!» Мотя всегда сбивал с толку чужой опломб. Она не понимала, о каком таком моменте, говорит Белка, но Шверник выглядела и вела себя так, словно все вокруг держится только на ней, и чтобы не случилась катастрофа, она должна питать свое тело, но лишь ради остальных. «Ты собралась на похороны?» — глупо спросила Моти. Ей представились рыдающие родители Рогозины которые с двух сторон висят на шверни, кота та стоит, несгибаемая, как ручка метлы, и держит несчастных стариков за плечи. Какие похороны! Изумила шверник. Господи помилуй, ну ты и дура! Белла выдрузила на поднос стакан с чаем. был а почему ты меня так не любишь, а? Почти дружелюбно спросила Мотя. Вот что я тебе сделал? Сначала в бане ты меня приложила, вот. «Теперь тоже. За что?» Белла наградила ее высокомерным и насмешливым взглядом. «Да-да-да. Поиграй, поиграй в обиженную толстушку. Это лучшее, что тебе удается!» И удалилась, всей узкой, костлявой спиной выражая презрение. Глотая безвкусную кашу, мотя размышляла над обиженной толстушкой. «Если уж на то пошло, думала она, то из нас двоих, обиженная Белла, а не я. Это была старая история». Давным-давно Белка разыскала Мотию и предложила ей поучаствовать в одном совместном дельце. Идея была очень простая. Шверник, часто наезжавшая в Италию, собиралась продавать там предметы рукоделия. По ее заверениям, на все русское народное был высокий спрос. — Да итальяшки с ума сходят, если видят, что вещь своими руками сделана, — горячилась, — доказывала Шверник. — От твоих кусочков у них до речи пропадет. Кусочками шверник называла лоскутное одеяло, которое Мотя от скуки взялась шить во время первой беременности. В доме нашлось множество обрезков, и Матильда, без всяких схем, выкладывала тряпочки, как бог на душу положит. Получалось неожиданно неплохо. Мотя даже завела маленький магазинчик в интернете, через который изредка продавала то одно, то другое. Там-то ее и отыскала Белла. «У них это называется Patchwork. Остромоднейшее направление. Обогатимся Губанова. У меня есть выходы на галереи и магазины. Они у нас с руками оторвут продукцию. И Мотя послушала. Развесила уши, называется. И ведь с кем вязалось дело? С Беллой Шверник. От циркуля в школе было много жужжаний, мало проку, с годами ничего не изменилось. Договорились они так. Мотя станет искать рукодельницы, скупать у них изделия, а было перевозить в Италию и продавать. Прибыли собирались делить пополам. Может... Из этого что-нибудь и вышло бы, не заявя о себе во весь голос человеческий фактор. Время для Матильды Губановой и Беллы Шверник шло по-разному. У Моти и внутренний его ход был очень медленный. 15 минут практически как секунды раз и нету закончились. Можно успеть зевнуть, щелкнуть пальцами, но и только. Для Беллы в 15 минутах могло уложиться все, даже целый рабочий день. За пятнадцать минут она успевала. Продумать презентацию, набросать основные идеи, перекусить и сделать два деловых звонка. Все это в конечном итоге обращалось в пшик, потому что презентации были-были ни к чему, вести деловые переговоры она не умела, а ее основные идеи не стоили ломаного гроша. Но для их с Моти отношение это было несущественно. Главное, что Моти выглядела медлительной коровой, а Белла стремительным локомотивом, толкающим вперед их маленький бизнес. Моти не торопясь списывалась с ругательницами, обсуждала условия, встречалась, выкупала вещи. На все это у нее уходил месяц. Белла успевала за два дня долететь до Италии, там распихать по ловчонкам и магазинчикам лоскутное одеяло, договориться с хозяевами и вернуться обратно. И она искренне не понимала, чего еще не готова следующая партия. «Почему ты тянешь время?» — отчаянно взывала Белла. «Почему ты ничего не делаешь?» Мути очень удивлялась. Разве она тянет время? Вовсе нет. Она действует, как договаривались. Просто от чего-то обычный телефонный звонок занимает у нее два часа, а на встречу нужно потратить целый день. М -м, ты опаздываешь! возмущала Шверник. Я жду тебя уже двадцать минут. Мути извинялась и раскаивалась, а в следующий раз опаздывала снова. Но не из вредности а потому что в ее внутреннем ходе времени 20 минут были такой маленькой единицей, что опоздать на нее — то же самое, что задержаться на 10 секунд, ведь никто не ругает человека за то, что он приходит на 10 секунд позже. Если бы Белла Шверник согласилась оставить Мотью работать в ее внутреннем ритме, у них могло бы что-то получиться, но... Белла ругала, Белла кричала, Белла требовала немедленного результата. Мотя пугалась, торопилась и безнадежно все портила. Начинала путать время встречи и суммы выплат рукодельницам, теряла чеки. У нее все падало из рук, болела голова, она становилась плаксивой и всего боялась. В конце концов, все закончилось так, как и должно было. Белла без спроса изъяла умоть ее записную книжку со всеми адресами и телефонами рукодельниц и объявила, что отныне выкидывает свою неудачливую партнершу из бизнеса, она все будет делать сама. Но здесь Беллу ждал крайне неприятный сюрприз. Мотя, при всей ее медлительности и неуклюжести, производила на людей хорошее впечатление. Она выглядела основательной и безукоризненно честной. Ей доверяли. К тому же ее хорошо знали по рукодельным форумам, где репутация многого стоила. Белла шерник, была резка, криклива, не слушала никого, кроме себя, и абсолютно не умела вести дел с мастерицами. Ее злило их необязательности и полное непонимание, сколько они хотят получить за свою работу. Она обрушила на них тонны бесполезной информации, окончательно запутывала. Их любимые лоскутные одеяла для нее были всего лишь товаром, который можно выгодно продать. У нее был бы шанс. Поставь шверник, все на чисто деловые рельсы. Но Белла от непонимания накричала на одну рукодельницу, обругала вторую, не отдала деньги третьей и окончательно все провалила. Ее бизнес протянул еще пару месяцев и тихо почил. Мотти в памяти отложила, что у нее украли любимую записную книжку. Вот что было жальче всего, и бог бы с деньгами. А уж верник, что все ее дело провалила Матильда Кубанова. Отхлебывая приторный чай, Моти косилась в тот угол, где сидела циркуль. Но Белла, поев за пять минут, стремительно удалилась. Моть облегченно выдохнула. Больше в столовой никого из ее бывших одноклассниц не наблюдалось — По соседству две пожилые женщины, похожие на грустных куриц, синхронно били ложечками поваренным яйцем. яйцам. Возле окна молча завтракала семья с подростком. Тишина прерывалась только писком смартфона мальчишки, гонявшего по экрану каких-то разноцветных существ. Мотя вспомнила сыновей и попыталась представить, что они делают сейчас, но мысли упорно возвращались к тому, что случилось вчера. Ей категорически не хотелось думать об убийстве. Обычно Моте удавалось легко переключиться, стоило вообразить мужа или сыновей, как размышления размышлению стремлялись в привычное русло. Кто куда будет поступать, какую одежду нужно прикупить к лету, но только не сейчас. «Почему я не хочу об этом думать?» Если дать себе труд хоть немного поразмыслить, ответ станет очевидным. Можно зажмуриться и заткнуть уши, но невозможно не понимать, кто расправился с несчастной Рогозиной. Моте видела достаточно, чтобы у нее не осталось сомнений. «Потому что я знаю, кто убийца». Мотя одобрительно кивнула самой себе верный ответ. «А она... она знает, что я знаю?» И снова все было ясно. «Конечно!» «А ты понимаешь, что это означает для тебя, Матильда?» Мотя огорченно отодвинула сыр. «Вот, вот именно поэтому она и не хотела думать о смерти Светы» потому что все эти ужасные рассуждения испортили ей аппетит. И прийти в нормальное расположение духа Моти могла только с удовольствием покушав. Выходит, она попала в замкнутый круг. Внутренний голос сказал, мягко, словно разговаривая с ребенком. «Моти, что ты здесь делаешь?» «Завтракаю». «Нет, что ты делаешь в отеле?» «Ты только что осознала, насколько опасно для убийцы. Так почему бы тебе не уехать отсюда прямо сейчас?» Моть уткнула тарелку. Она не может уехать. Во-первых, к ней до сих пор так и не пришло решение, что делать с ребенком. Мотя. Ты дура? Четко спросил внутренний голос почему-то с интонациями Машки Елены. Ты видела, что она сотворила с рогозиной? Какой ребенок? Какое решение? Беги! Спасайся! Не могу, возразила Моть. Это важно. Я настроилась на то, что решу все именно здесь. Нетрудно свернуть с выбранного пути, и потом... «Меня-то убить будет посложнее, чем Рогозину, я так просто не дамся!» Внутренний голос потрясенно молчал. «Во-вторых, — настойчиво продолжала Моти, — я не должна так просто сбегать. Если я знаю, кто убил, мне нужно понять, что делать с этой информацией». Она мимоходом вспомнила следователя, но отбросила идею поделиться сведениями с ним. Очень уж противный. Моти не собиралась ему доверять. «На кому?» Кому рассказать? Еленой? Моти помрачнела. А вот и третья причина, почему ей нельзя уезжать. До тех пор, пока она не переговорит с Машей и Еленой. Но ты можешь сделать это потом. Потом я точно никогда ничего не сделаю. Либо сейчас, либо никогда. Моти запыхтела от раздирающих ее противоречивых мыслей. — Беги! — поговори с Еленой. — Сейчас же! — Нет, сперва позвони Валерке и все расскажи ему. — Ты не можешь! — Ты не смеешь уехать. — Пока ты не рассказала ей, ты должна остаться здесь. Но тебя убьют. — Никто меня не убьет! — твердо сказала Мотя и поднялась. Две пожилые тетушки за соседним столиком изумленно вытаращились на нее. — Никто меня не убьет, ясно? — повторила покрасневшая Матильда и пошла к выходу не забыв захватить напоследок кусочек сыра.